Глава 4 Амара почувствовала, как напряжение начинает медленно сковывать ей плечи. Сколько? Бернард надел кольчугу, застегнул и поправил ремень. Двести, может больше. Ответил он. Это слишком маленький отряд для враждебных намерений. Возможно. Она нахмурилась. Неужели ты думаешь, дорога на нас нападет, да еще с таким маленьким отрядом? Бернард пожал плечами, достал из шкафа тяжелый боевой топор и повесил на плечо. «Может, это не дорога. Может, кто-то сместил его, как он сместил от сурака. Тогда не следует исключить того, что они решили на нас напасть, а я не собираюсь рисковать жизнью своих людей в Студгольдеров. Мы должны быть готовы к худшему. Передай мне мой лук». Амара повернулась к камину и сняла со стены лук, вырезанный из тёмного дерева, толщиной с её щиколотко. Она протянула его Бернарду, и тот достал из шкафа колчан, наполненный стрелами. Затем, придерживая лук одной ногой, он соединил его концы, на что потребовались бы усилия двух мужчин и натянул на него тетиву. «Спасибо». Амара, подняв брови, показала на согнутый лук. «Думаешь, он понадобится?» «Нет, но если случится беда, я хочу, чтобы ты немедленно сообщила об этом в Риво». Амара нахмурилась, и не хотелось бросать Бернарда в такой момент, но её долг посланника первого лорда не оставлял ей выбора. «Разумеется. Собрать тебе почту?» Спросил он, она покачала головой. «Я устала. Если придётся лететь, не хочу брать с собой лишнего веса». Бернард кивнула, вышел из кабинета, а Мара не отставала. Вместе они миновали восточный двор и направились к высокой мощной стене, выходящей на равнину и земли, принадлежащие Маратам. Стена достигала 30 футов высоту и толщину, была выстроена из чёрного базальта и казалась монолитной. Вдоль бастионов шёл ровный ряд зубцов. Ворота, достаточно высокие и широкие, чтобы пропустить внутрь самых крупных горгантов были сделаны из единого куска тёмного металла какого Амара никогда прежде не видела, добытого из глубин земли с самим Первым Лордом после сражения, которое состоялось два года назад. Они поднялись по ступеням на Бастион, где выстроились 80 немало повидавших на своём веку ветеранов Джеральди, тех, которые остались живых после Второго Кальдеронского сражения. На их форменных брюках красовалась сялое лента Ордена Льва, и хотя они были в парадной форме, каждый из них держал в руках проверенное в бою оружие. Издалека к крепости приближались двигающиеся тени, похожие на тёмные, два различимые пятна. Амара наклонилась между двумя каменными зубцами и подняла руки. Она призвала Цурруса, и тот заметался между её ладонями, превратив воздух в изогнутую световую линзу, которая увеличила далёких путников. «Это дорога», — доложила на Бернарду. «Если не ошибаюсь, с ним вместе хашат». «Хашат?» — нахмурившись, переспросил Бернард. «Она патрулирует восточные болота и удерживает волков». «Они подвергаются опасности, путешествуя таким маленьким отрядом». Амара принялась разглядывать гостей. «Бернард. Хашет идёт пешком. Её лошадь хромает. Кроме того, многие из его кланы идут пешком. А ещё у них носилки. Лошади и горганты бессадников. Раненые животные». Бернард снова нахмырился и быстро кивнул. «Ты был прав, Центурион», — сказал он. «Это военный отряд». Джеральди кивнул. «Только они не собираются с нами сражаться. Возможно, их кто-то преследует». Нет, для этого они идут слишком медленно, возразил ему Бернард. Если бы за ними кто-то гнался, они бы их уже догнали. Спустись вниз и позвони лекарей. Слушаюсь, сэр. Центурион знаком показал своим людям, чтобы они убрали оружие, и принялся выкрикивать приказы. Он распорядился наполнить ванны и призвать гарнизонных магов воды, чтобы те сразу же занялись ранеными. Обессилевшему отряду дороги потребовался час, чтобы добраться до крепости. К этому времени в воздухе уже плыли ароматы жарящегося мяса и свежего хлеба, были накрыты столы, для гаргантов приготовлены горы соломы, а около конюшен выставлены паилки с водой и еда для лошадей. Легионеры Джиральди расчистили один из складов, где разложили тюфяки и одеяло для раненых. Бернард открыл ворота и вышел навстречу отряду маратов, а Мара шагала рядом с ним, они остановились в двадцати футах от громадного в боевых шрамах черного гарганта дороги, и она почувствовала сильный земляной запах животного. Сам Марат был крупным мужчиной, высоким, могучего телосложения, слишком крупным даже для представителя своего народа, и под его рубашкой перекатывались мощные мышцы. Жёсткие волосы, заплетённые в боевую косу, были откинуты назад, а на груди виднелась резаная рана с засохшей кровью. Несмотря на грубые черты лица, в глазах смотревших на Бернарда из-под нависших бровей светился ум, он был в рубашке, подаренной ему Гольдерами Кальдорона после сражения, Хотя он расстегнул её на груди и оторвал рукава, чтобы могли поместиться руки и плечи, казалось, холодный ветер его совершенно не беспокоит. «Дорога!» — крикнул Бернард. Марат кивнул. «Бернард!» — он показал большим пальцем себе за спину. «Раненая! Мы готовы помочь! Заносите их!» Губы дороги искривились в улыбке, и стали видны его короткие крупные зубы. Он кивнул Бернарду в знак благодарности и отвязал большой мешок с перевязью от седла Гарганта, Затем он ухватился за плетёную кожаную верёвку и соскользнул со спины животного. Подойдя к Бернарду, он обменялся с ним приветствием, как это было принято у Маратов, ухватившись рукой за его предплечье. «Я буду очень вам признателен. Мы в силах справиться с некоторыми ранами. Я подумал, может, вы захотите нам помочь. Это честь для нас». Бернард знаком показал Джеральди, чтобы тот позаботился о раненых Маратах, о конях и занялись лошадьми, гаргантами и пары покрытой кровью волков. «Ты хорошо выглядишь?» – сказал Бернард. «Как твой племянник?» – пророкотал дорога. «Уехал учиться», – ответил Бернард. «Китай?» «Уехала учиться», – сказал дорога и посмотрел на Амару. «А, девушка, которая летает. Тебе нужно больше есть, девочка?» Амара рассмеялась. «Я пытаюсь, но первый лорд постоянно меня посылает с разными поручениями». «Да, когда слишком много бегаешь, можно легко похудеть» согласился Дорога. «Заведи себе мужчину. Ради парочку детишек это всегда помогает». Внутри Омары всё сжалось от отвратительной тошнотворной боли, но она постаралась улыбнуться. «Я подумаю». «Ха!» Не унимался Дорога. «Бернард, может, у тебя в штанах кое-что испортилось?» Бернард стал пунцовым. «Хм, нет». Дорога увидел замешательство графа и громко расхохотался. «Да, Леранце!» «Все слова купляются, заявил Дорога. «Всем нравится! Но только твой народ делает вид, якобы это не про вас!» Амару с удовольствием смотрела на пунцового Бернарда, хотя боль, которую ей причинили слова Марата, не позволила ей самой покраснеть. Бернард, наверное, подумает, что она слишком искушена, чтобы так легко смущаться. «Дорога, как ты получил свою рану?» – спросила она, чтобы сменить тему разговора и спасти Бернарда. «И что случилось с твоими людьми?» Улыбка вождя Маратов погасла, и он с мрачным видом оглянулся на равнину. «Я получил свою рану за собственные глупости», — ответил он. «Остальное предназначено только для твоих ушей. Давай куда-нибудь отойдём». Бернард нахмурился, кивнул дороги и позвал его за собой. Они вместе вошли на территорию гарнизона и направились в кабинет Бернарда. «Хочешь что-нибудь поесть?» — спросил Бернард. «После того, как поедят мои люди», — ответил дорога. «Их чала. Животное. Я понимаю. Садись, если хочешь». Дорога тряхнул головой и принялся молча рассказывать по кабинету, взял несколько книг с маленькой полки и внимательно посмотрел на страницы. «Ваш народ», — сказал он, — «он так сильно отличается от нашего. Кое в чём отличается». Не стал спорить Бернард. «Но во многом мы похожи». «Да». Дорога пролистал хроники Гая, помедлил, разглядывая иллюстрацию в одной из них. «Мой народ почти ничего не знает из того, что известно твоему народу, Бернард. У нас нет этих... как вы их называете? Книги». «Книги», — повторил Дорога, — «и рисунков слов, которые ваш народ использует в них. Но мы старый народ, и у нас тоже есть знания». Он показал на свою рану. Порошок из чёрного корня и песчёной травы снял боль, высушил кровь и закрыл рану. «А вам бы пришлось её зашивать или воспользоваться колдовством». «Я не сомневаюсь в знаниях и умениях твоего народа, дорога», — сказал Бернард. «Вы другие, но это не делает вас хуже нас». «Не все алеранцы так думают», — улыбнувшись, сказал дорога. «Не все. У нас есть собственная мудрость», — сказал он, «которая передается из поколения в поколение со времен первого рассвета. Мы поем нашим детям, они своим, и так мы помним то, что было». Он подошел к камину и поворошел угликочергой. Оранжевый свет отбрасывал на его могучее тело тени, казавшиеся живыми, и придавал лицу мрачное выражение. «Я совершил великую глупость. Наша мудрость меня предупреждала, но мне не хватило ума правильно оценить опасность». «Что ты имеешь в виду?» – спросила Амара. Дорога сделал глубокий вдох. «Восковой лес! Ты о нём слышал, Бернард?» «Да», – ответил тот. Даже бывал около него пару раз, но никогда не заходил вглубь. «Ты поступила мудро!» Похвалил его Дорога. Он был смертельно опасным местом. Был. Марат кивнул. Теперь это не так. Существа, которые там жили, ушли. Бернард удивленно заморгал. Ушли? Куда? Дорога покачал головой. Я не уверен. Пока. Но наша мудрость говорит нам о них и предупреждает о том, что они сделают. Ты хочешь сказать, что твой народ уже видел такое раньше? Дорога кивнул. «В далеком прошлом наш народ жил не там, где мы живём сейчас. Мы пришли сюда из другого места». «Из-за моря?» – спросила Амара. «Из-за моря. Из-за неба». Пожав плечами, ответил «Дорога». «Мы были в другом месте, а потом пришли сюда. Наш народ жил в самых разных землях. Мы часто перебираемся на новое место. Устанавливаем связи с теми, кто его населяет. Мы учимся, мы растём, мы поём песни мудрости нашим детям». Амара нахмурилась. «Ты хочешь сказать, именно по этой причине у вас разные племена?» Он удивлённо посмотрел на неё, как смотрели бы её наставники в Академии на слишком тупого студента, и кивнул. Чала, тотемы! Наша мудрость говорит нам, что много лет назад в другом месте мы встретились с чудовищем, которое украло сердце и разум наших людей, что оно и его выводок расплодились и дюжины превратились в миллионы, они нас поглотили, уничтожили земли и дома...» «Это чудовище уводило наших детей, а женщины производили на свет его детёнышей!» Бернард опустился на стул, стоящий у камина, и нахмурился. «Это демон, который может принимать самые разные обличья!» «Продолжил Мород. Ему достаточно испробовать чьей-нибудь крови, и он обретает внешний вид своей жертвы. Он производит на свет потомство, он превращает своих врагов в существа, которые сражаются за него, он забирает к себе людей». «Убивает, плодится, пока не останется ничего, что могла бы ему противостоять». Бернард прищурился и внимательно посмотрел на дорогу, а Мара подошла к нему и встала у него за спиной, положив руку на плечо. «Это не сказочка, которую вечером после трудного дня рассказывают солдаты, сидя вокруг костра ранец. тихо сказал Дорога. «И я не ошибаюсь. Чудовище, о котором я рассказал, тебе настоящее». Могучий Марат с трудом сглотнул, и его лицо приобрело пепельный оттенок. Оно может принимать самые разные обличия, и наша мудрость предупреждает нас, что мы не должны полагаться только на то, что мы видим, чтобы узнать о его присутствии. В этом и заключалась моя ошибка. Я не распознал демона, пока не было слишком поздно». «Восковый лес», — сказал Бернард. Дорога кивнул. «Когда твои племянника Китая вернулись после испытания, кое-кто за ними последовал». «Ты имеешь в виду восковых пауков?» — спросил Бернард. Дорога покачал головой. «Кое-что побольше. Нечто другое». «Подожди», — вмешалась Амара. «Ты говоришь об одном существе или о нескольких?» «Именно», — сказал Дорога. «Это и делает его скверной в глазах единственного». Амара с трудом сдержала раздражение. Марат использовал язык не так, как это делали аллеранцы, даже когда говорил на их наречии. «Не думаю, что я когда-нибудь слышал о таком существе, живущем здесь Дорога». Марат пожал плечами. «Ты не слышала». «Именно поэтому я и пришёл, чтобы вас предупредить». Он сделал шаг в их сторону, наклонился и прошептал. «Сюда пришла Скверна. Мудрость назвала нам имена его слог. Их зовут Вордуха». Его передернуло, словно даже от одного слова ему стало не по себе. «А ещё она назвала нам имя самого существа Ворд. На мгновение в комнате повисло напряжённое молчание, а затем Бернард спросил. «Откуда ты знаешь, что он пришёл?» Дорога кивком указал на двор. «Вчера, на рассвете, я сразился с гнездом Ворда. У меня было две тысячи воинов». «И где они сейчас?» Спросила Амара. Марат не сводил взгляда с огня в камине. «Здесь». Амара от удивления открыла рот. «Но у тебя всего двести...» На лице дороги застыло мрачное каменное выражение, когда она не договорила. «Мы заплатили своей кровью, чтобы уничтожить Ворда в его гнезде». «На мудрость говорит нам, что когда Ворд покидает гнездо, он разделяется на три группы и создает новые гнезда, чтобы размножаться. Мы выстрелили и уничтожили одну такую группу, а осталось ещё две. Я думаю, одна из них находится здесь, в вашей долине, прячется на склонах горы, которая называется Горадас. «А где другая?» — хмуро спросил Бернард. В ответ дорога засунул руку в свою сумку и достал оттуда потрёпанный кожный рюкзак, который бросил на колени Бернарду. Амара почувствовала, как он напрягся, увидев рюкзак. «Великие фурии!» – прошептал Бернард. «Тави!»